то он говорил о войне. Он жил всего три дня, по вечерам у нас собирались мужики. Филимон Прокопьевич, завхоз колхоза, Санюха Вавилов, Михей Замошкин, Вьюжников. Он говорил им, что осени в Сибири установится новая власть, что каждый будет хозяином, как было раньше, и что в Белой Елане жизнь сразу пойдет в гору. Вы тогда вступили в комсомол? Да, в школе вступила. Тогда я только что получила аттестат. Зачем вступили в комсомол, расскажите. Анисия еще ниже уронила голову. Зачем вы вступили в комсомол, если ждали переворота власти? Я не ждала. Но ведь мать внушала вам, что вы дочь золотопромышленника, что отец ваш... «Хозяин приисков, и вы верили этому?» Демид пытался прикурить папиросу, но никак не мог зажечь спичку. «Когда вы узнали от матери, что этот человек ваш отец, — Гавриил Ухоздвигов. Когда он ушел в тайгу, мать мне все рассказала. Что вы знали о пожаре тайги? Из разговора матери я поняла, что тайгу подожгли артельщики, которые приехали с ним». «Когда он ехал в город у Хоздвигов?» «Осенью. Я тогда ехала с ним в Красноярск в институт. Когда он вернулся?» «Опять в июле, на другой год. Где вы с ним встретились?» «На пароходе. Я ехала из города. Он встретил меня на палубе, сразу как пароход отошел от пристани города. Я ехала в четвертом классе, и народу было очень много». Была страшная давка, он перенес мои вещи в каюту. — Какую каюту? — И на каком пароходе вы ехали? — На академике Павлове. Он взял разрешение у капитана занять служебную каюту. Там ехала еще какая-то старушка, я ее не помню, и еще какой-то человек, — пролепетала Анисия. — Ни старушки, ни постороннего человека не было с вами в каюте, — поправил подполковник. — были. — Были. «Не одна же я была с ним». «Так вы отвечали на всех прошлых допросах, но следствие располагает другими данными. Зачитайте, майор, показания капитана парохода Васютина. Вы знаете такого капитана? Вспомните. Был капитан, но... Я... Я не знаю его фамилии». Майор семечастный зачитал показания капитана парохода Васютина. Личность на фотографии я познал, помню я его. Дело было в августе 1942 года. Мы уходили в рейс в Минусинск. Человек этот принес ко мне в каюту пару бутылок коньяка. В это время коньяк был редкостью. Он назвался каким-то инструктором «Край за год пушнины». Точно не могу сказать. За беседу он много говорил о предстоящем разгроме фашизма и вообще показал себя патриотом. Сам он будто инвалид с той войны. Я хорошо помню, он показывал белый билет, но по какой статье он был снят с воинского учета, не могу сказать. Может, я тогда не обратил внимания на статью. Потом он, видя одолжения, попросил у меня разрешение занять служебную койоту, так как с ним будто бы ехала его дочь».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 Головня — это та девушка, та самая. И имели ли вы какие-либо личные счеты с указанными личностями? Никогда и никаких. Они только раз проехали на моем пароходе. Больше я их никогда не встречал. Майор семичастный попросил Демида взглянуть на протокол, затем он подозвал к столу Анисию Головню. «Взгляните на подпись капитана Васютина».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 Принимала ли Анисья Головня участие в диверсиях, совершенных вами на прииске Раздольном, а также в поджогах тайги и в делах секты Свидетели и Яговы? Ответ. В этом также не было необходимости. У меня было достаточно помощников и единомышленников. Вопрос. Кто вам помогал? Ответ. Кроме известных вам лиц во время войны дезертиры, скрывавшиеся в тайге. Вопрос. В показаниях капитана Васютина есть намек на то, что между вами и Анисией были особенные взаимоотношения. Как понимать такие взаимоотношения? Ответ. Между мной и Анисией была только духовная близость, полное единение, что, вероятно, и бросилось в глаза капитану Васютину. Вопрос. Взгляните вот на эту фотографию. Узнаете ли вы, кто сидит за столиком в ресторане? Ответ. За столиком по правую сторону сижу я, по левую — Анисия. Это было в ресторане «Енисей» в 1949 году. Наступила минутная заминка. Майор Семичастный, закрыв папку с делом ухо Хоздвигова, ждал, что скажет подполковник. Анисия, согнувшись на стуле, рыдала на взрыв. Подполковник в третий раз подал ей стакан воды. Она приняла стакан, но руки ее так дрожали, что она едва удержала стакан, сплеснув воду на платье. Успокойтесь. Подполковник опустил ладонь на плечо Аниси. Если вы так запутались, надо смело развязывать узлы. Другого выхода нет.